Глава шестнадцатая В баню Травин решил пойти попозже. У Фомича наверняка там целая очередь образовалась, из желающих косточки размять, после стольких дней ожидания. По пути домой он купил карту Пскова и целую авоську продуктов. Лизы дома не было. Она ушла к подруге и оставила на столе записку. Сергей достал из печи кашу с грибами и куропаткой. Разложил по одной стороне стола чистые листы бумаги, карандаши и ластик, с другой – тарелки с едой. Положил посредине карту Пскова и провел первую линию. Было во всем происходящем что-то такое, что не укладывалось в придуманную им схему. На карте он отметил ломбард, почту, дома на Пролетарском бульваре, куда ходила Глаша, дом Черницкой на Алексеевской улице, в Усановке, дом Митрича, ресторан у Желдерстанции. там же обвел в кружок театр. Красным карандашом отметил здание «Кредит Союза». Прочертил маршрут повозки, которая отвозила то ли бандитов, то ли мошенников. Подумал и в квадрат заключил дом Фомича, а заодно баню и морг второй больницы. Во внезапные озарения Сергей не верил, зато точно знал, что информация должна улечься в голове. На листочке он выписал всех, кто имел отношение к делу, в том числе и себя, и принялся сопоставлять факты и домыслы. Похоже, Якимова была скорее мертва, чем жива. Основные подозреваемые определились по мнению Сергея. Это или сам таможенник был, он с его талантами вполне мог записку изготовить, или радиолюбитель. Тут с подделкой посложнее выходила правда. Еще в число возможных ревнивцев попадали все глашены кавалеры. Если верить сотрудницам почты, Якимова переспала с половиной Пскова. Из недавних отметились два телеграфиста, Игнатьев и неожиданно Бернис. и еще с десяток лиц мужского пола, работающих неподалеку. Что интересно, в списке этом Савушкина не было. Второй столбец имел отношение к тем бумажкам, что он нашел в подвале ресторана, и к визиту в Кредит Союз. Фомич утверждал, что его заставили туда пойти. Значит, до этого у них был другой человек, и другие визиты под видом проверяющих. Сергей написал «Митрич» и поставил знак вопроса. Травину очень не хватало человека, который владел информацией. В Рогожске он мог посоветоваться с Мальцевым. Здесь следствие вел Матюшин, от которого толку почти не было, а точнее, нужной хватки. В обеденный перерыв Сергей заскочил в адмотдел, перехватил субинспектора Мельника. Но тот тоже откровенничать с посторонним человеком не стал. Сказал только, что конвойный, убивший следователя Лессера, сознался, что стрелял в Митрича специально. в отместку за погибшего милиционера, и что Сомова до сих пор не нашли. Лессер пока был жив, в вину Митрича не верил, и пометок наставил целую кучу. Сергей хоть и не знал его лично, но суждением доверял. Те дела, которые он смотрел, имели ясный и логичный вид. Юткевич в розыске работал давно, опыт имел богатый. Подстроить убийство так, чтобы комар носа не подточил, он вполне был способен. И тем не менее Сомов не раскололся, как будто на нем висело такое, перед чем убийство сотрудника органов, так, пустяк. Черницкая попадала в оба списка, и Якимова могла по голове треснуть, а потом оттащить подальше от дома. И к ассигнациям интерес проявляла, а тут еще отправленный конверт, на который не было никакой видимой реакции. Бандиты или ГПУ? Он встал. Загруженная голова требовала свежего воздуха. Ночь с 5 на 6 мая выдалась прохладной. Весна, в конце апреля радовавшая теплом, отступила. Лужицы кое-где подморозило. Травин поднял воротник куртки и пошел куда глаза глядят. Ноги сами привели его на перекресток Кузнецкой и Алексеевской улицы. Но к больнице он не пошел, Свернул на Пановую улицу, а оттуда на другую Алексеевскую. Туда, где нашли тело. Кучу щебня давно раскидали по колдобинам. Никаких ограждений или знаков, указывающих, где именно лежал труп, не было. Местные жители с сентиментальностью не отличались. Цветы и венки на место гибели не несли. В доме Черницкой горел свет. Сергей было хотел зайти, но передумал. Уж очень любопытной стала его подруга. Знакомо то всего ничего, а тут такой интерес. И вообще... «Сын у женщины, семья в сборе. Он там явно лишний будет». С этими мыслями Травин дошел до Пролетарского проспекта, обошел кругом дом Станкевича и отправился дальше, к ресторации. «Что-то забыли?» Швейцар Травина узнал сразу. «Были тут недавно с дамой». «Как же, помню, привлекательная женщина!» Профессионально ответил швейцар, распахивая двери и пропуская очередную парочку. «Говорит, что я пудреницу английскую тут забыла. Я мимо шел, так если отыщется, я буду благодарен». «Сей момент, выясним!» Важно кивнул мужчина с эполетом. «Если что оставили, товарищ, не беспокойтесь, найдется. Эй ты, а ну сюда!» Подлетел мальчишка с кухни, выслушал швейцара. Умчался, через минуту появился снова с круглым подносом. «Вот!» На подносе лежали четыре коробочки, Как выглядит пудреница, Травин примерно знал, поэтому ткнул пальцем, получил серебристую круглую коробочку, отдал за это целковый и, не торопясь, пошел домой. У тех, кто управлял рестораном и их подручных, было достаточно времени его разглядеть, но хвоста Сергей за собой не заметил. Никто на него не напал и убить не пытался. Лиза уже домой вернулась, сидела за столом, разглядывала каракули на листочках. «А ты дядю Фомича тоже подозреваешь?» Спросила она. «Точно, Фомич». Спохватился Сергей. Посмотрел на часы. «Нет, не подозреваю я его. Но дядя Фомич – важная часть расследования. Видишь красную линию? Это его так везли. А потом он к себе сбежал». «А вот это?» Девочка ткнула пальцем в дом Черницкой. «Она тоже важная часть?» «Это мы узнаем». Травин улыбнулся. «Тут видишь ли, в чем дело. Пропала тётя Глаша с почты». которые марки тебе передавала?» «Найти не могут. Милиция с ног сбилась». «Это все знают. Говорят, её полюбовник убил». «Важно заявила Лиза. Кто говорит?» «Да все. Она хотела с красноармейцем сбежать, а этот гад ее возле моста Красной Армии настиг и из нагана застрелил. А потом оказалось, что он английский шпион и хотел советских детей отравить поддельным лимонадом. А она узнала». Это Таньки Панкратова ее мама тетя Люба рассказала. Она точно знает, потому что в газете работает. А у Федьки Гуревича папа милиционер. Так он этого шпиона и ловил. Только не английского, а германского. Но ты, дядя Сережа, выдумывать за зря не будешь, правда? Не то что эти балаболки. Не буду, подтвердил Травин. Это ли за не шутки. Человека убили, а кто неизвестно. Ты и других слушай, но собственным умом живи. Хорошо. а еще тетя лена заходила недавно какая тетя лена да вот это же лиза еще расткнула пальцем в дом черницкой докторша спрашивала тебя сказала может сама еще раз завтра зайдет очень волновалась она доктор ей положено сергей потрепал девочку по волосам нам волноваться нечего а то сны будут сниться неправильные сны всегда снятся правильные когда я радио на ночь слушаю Девочка хитро прищурилась. В воскресенье с утра, когда Травин бортовал колесо мотоцикла, Лиза заглянула в холодную часть избы. «К тебе какой-то дяденька пришел, сказала она. Когда Травин вышел, кое-как очистив руки, дяденьке и след простыл. На столе лежала карточка, на которой был запечатлен фотографический салон на улице Калинина с двумя полуголыми женщинами возле входа и рекламной надписью. а на обратной стороне стояло время – 10.00. Хозяин фотоателье, пожилой армянин, едва взглянул на карточку и молча проводил Травина в заднюю комнату. Там за застеленным клеенкой столом сидели двое – молодой и пожилой. Молодого Сергей знал – Михаил Мейерсон, заместитель управляющего Госбанка. Они вместе на охоту ходили несколько раз. А вот пожилого мужчину – худощавого, невысокого, с пронзительным взглядом через очки – «Видел впервые». Незнакомец показал рукой на свободный стул. Дождался, когда Сергей усядется. «Сразу перейдем к делу», — сказал он. Достал книжечку, показал Травину. начальник Экотдела эко-отдела, оперсектора ГПУ, Меркулов Александр Игнатьевич. С товарищем Мейерсоном вы знакомы. Он мне как раз тут про ваши охотничьи подвиги рассказывал. Михаил Григорьевич, у нас специалист не только по тетеревам и рябчикам». но и по денежным куперам. На столе появилась ассигнация. Травин усмехнулся, достал такую же. А потом еще одну. И еще. С каждой новой бумажкой Мейрсон возбуждался все сильнее. При виде четвертой даже руками всплеснул. Он хотел было что-то сказать, но Меркулов его остановил. «Это все», — сказал Сергей. «Где вы их нашли?» Столовые артели инвалидов, около вокзала». Мне стал скрывать Травин. «Которая на самом деле кабак Непманский. Подвал у них. Там и отыскал». «Может, выскажите свои соображения?» Меркулов улыбнулся, словно его не интересовало, какого черта начальника почты понесло в подвал столовой. Сергей взял один кредитный билет, достал из портмона червонец, положил на него. «Советский дензнак размером был поменьше, на 2-3 сантиметра. Смотрите». Бумага у этих денег практически одинаковая. Водяных знаков нет, как и у новых советских червонцев. Я проверил, если мы банкноту обрежем, а потом смоем краску, ну или наоборот, получится аккурат заготовка. Нужен растворитель. Я еще думал, чем в том месте пахло. Видимо, там они эти бумаги отмачивали. Канализация у здания подведена. Смывай чего угодно. Повозки с едой и напитками постоянно ездят. Никаких подозрений лишнее не вызовет. «Останется только напечатать, поставить фоксимили и номера, запечатать пачки. А там уже от блинопека зависит, какой продукт выйдет, попадет в масть, значит, никто до поры до времени не заметит». Все так?» – спросил чекист у Мейерсона. «Да, точно». Тот кивнул. «Мы же это обсуждали. Проблема в том, Сергей, что этих денег не существует. Ты в курсе, что творилось в Петрограде, в семнадцатом?» По словам банкира, в 1917 году в Петрограде был организован Союз Российских Акционерных Коммерческих Банков. На случай чрезвычайной ситуации он разработал собственные кредитные билеты. Их планировалось ввести в обращение в конце года. Денежные знаки на сумму в 50 миллионов рублей были отпечатаны в типографии Вильборга. После того, как власть перешла к советам и банки были национализированы, все билеты вывезли в Псков и уничтожили. а неиспользованный материал остался на складе управления фабрик, заготовления государственных бумаг. «Значит, потенциально могли существовать 2 миллиона таких бумажек», уточнил Травин. «Меньше», — сказал Меркулов. «Там ведь и других номиналов банкноты существовали. Но если за место них печатали червонцы, то на 10 миллионов рублей мы имеем фальшивок. А это 500 пудов золота, не так ли, гражданин Мейерсон? Замдиректора поежился. «Согласен», – Произнес он тусклым голосом. «Бумага та же самая, ее израсходовали в 1927-м, полностью. Червонцев выпустили на 400 миллионов рублей. У меня с раннего утра кассиры сидят, ищут фальшивки, но ничего пока не обнаружили. Какие 10 миллионов? Да и не может быть подделок такого качества. Там же факсимильные подписи, номера стоят». А серии должны соответствовать с обычной банкноты клише не сделать. Там дефекты всякие, которые будут одинаковые на всех фальшивках. Но если им даже это удалось, представьте, бумажку надо взять, отмыть, потом обрезать, отпечатать, и так миллион раз. Это огромный труд, товарищ Меркулов. Если их и ввезли, то готовые. Зачем им здесь-то хлопотать? Думаю, кое-что уничтожили для галочки, предположил Сергей. А остальное здесь оставили, припрятали до лучших времен. А ну как власть переменится. В восемнадцатом здесь немцы были, в девятнадцатом эстонцы. В общем, возможности перетащить на ту сторону хоть отбавляй. Но потом границу хоть кое-как, а перекрыли. Значит, недавно бумажки нашли. Раньше я слышал, тут только ленивый не мог что-то провести. А теперь тащить через границу хлопотно. Попадешься, пропали денежки. Проще сюда оборудование принять, да краску. К фальшивкам это не приведет, даже если контрабанду накроют. «Интересный взгляд на вещи», — Меркулов нахмурился. «Вы, товарищ Травин, это так рассказываете, будто сами участвовали». «С такими деньгами стал бы я начальником почтамта работать, да в избе жить. Сергей усмехнулся. «Ну что, товарищ начальник экономического отдела, я могу быть свободен?» «Нет, а вот товарищ Мейерсон может идти». Замдиректора тяжело поднялся. «Это катастрофа», – подавленно произнес он. «Вечером жду отчет. кивнул Меркулов. «Что найдете, сразу ко мне, и чтоб никто ни слова». Мейрсон вышел, чекист посмотрел на Травина. «Черницкая сдала?» – спросил тот. «Скрывать не буду. Елена Михайловна – наш секретный сотрудник. Так же, как и вы с этого момента». Сергей поморщился. То, что он спал с сотрудником ГПУ, Сергея не волновало. А вот то, что этот сотрудник на него доносил, очень даже. Слово «сексот» в конце 20-х годов уничижительного оттенка не носило, хоть и напоминало о царской охранке. «Я своего согласия пока не давал», — сказал он. «Так чего медлить?» Меркулов положил на стол портфель, достал картонную папку, раскрыл. «Травин Сергей Олегович, из Крестьян, Сальмейский уезд Выборгской губернии». 1899 года рождения. Все правильно? Так и есть. Штабс-капитан Травин Олег Святославович, кем вам приходится? Не знаю такого. Сергей равнодушно пожал плечами. Отца моего звали Олег Силыч. Батрачил на господ. А штабс-капитанов я только издали видал. В Гражданскую. И в Карельскую. Где и не в тылах околачивался, а белофинов вот этими руками давил. Среди них и полковники попадались. «Браво!» Меркулов несколько раз соединил и разъединил ладони. «Отличный ответ. А фамилия Беленький вам знакома?» «Друг у меня был. Товарищ Беленький. Фотограф милицейский. Так он сейчас в Рогожске. Начальником горкомхоза. Можете справиться у него?» «Я бы спросил, но Иосиф Фамильевич членораздельно не изъясняется. С ложечки товарища кормят в психиатрической больнице». И что странно, когда ему показали портрет его лучшего друга Сергея Олеговича, обделался бывший начальник от волнения. И потом не ел ничего два дня, только трясся. Еле успокоили. Вы мне тут Ваньку не валяете, гражданин Травин. А вы мне не угрожайте, гражданин Меркулов. Травин прикинул, сколько понадобится секунд, чтобы этого старичка насмерть угомонить. И уйти незаметно. Выходило не больше трех. Не люблю я этого. «К тому говорю», — чекист примирительно улыбнулся, — «что вашу биографию мы досконально проверили, и никаких несоответствий не нашли, травяных, их ведь по России многие тысячи, есть и полные однофамильцы, от случайных совпадений никто не застрахован, а значит вам, как к лицу крестьянского происхождения и героического прошлого, у вас ведь крестьянское происхождение?» «Самое что ни на есть», — подтвердил Сергей. Так вот, вам отказываться от работы на органы не стоит. Опыт есть и желание. Иначе зачем отправили пакет с делами из почтам-то? В Москве вы отличились с положительной стороны. Емельянов Василь Васильевич вас хвалит. Порогожскую о вас тоже отзывы имеются. Вы там не в стороне стояли, хоть заслуги другим отдали. И здесь Сомова задержали, в темноту за ним полезли. Значит, сочувствия к бандитам нет. «Соглашайтесь, Сергей Олегович, если вам доносы претят, так ведь никто и не заставляет. Вы мне для другого нужны. Я бы вас в оперсостав взял, не раздумывая, но официально не могу. Троюрдный дядя друга вашего лично пометку в кадровый листок поставил». «Раз ввязался, помогу», — согласился Травин. «Но потом увольте». «Как изволите». Меркулов убрал папку обратно в портфель. «В ближайшие день-два под удобным предлогом вызову вас к себе. Там документы подпишите и содержание получите. Если что по нашему делу узнаете, через Черницкую передавайте. Да не морщитесь так, Елена Михайловна сама до последнего тянула. Вы тоже хороши, женщину пистолетом пугать. Подозревали? Сознайтесь!» Подозревал. Подтвердил Сергей. «Уж очень она к себе располагает. И что мне, просто наблюдать и докладывать?» «Делайте, что считаете нужным. О том, что вы теперь наш сотрудник...» Чекист поднялся, оперся руками о стол. «Никто не знает, ни другие отделы оперсектора, ни адмотдел, ни прокурор. Только начальник и я, ну и ещё несколько моих сотрудников, которые с вами работать будут. Если милиционер подумает, что вы закон преступаете, он вас может пристрелить. Следователь, если заподозрит, посадит в камеру. И выручать мы вас будем, только если это делу не помешает». Вот в этом ключе и работаете. Кстати, как вы догадались, что Лакоба, возможно, совсем не тот, за кого себя выдает? Я ваш листок с интересом прочитал, но на объяснение вы поскупились. А это действительно так? Меркулов рассмеялся. Подловили меня, Сергей Олегович, и все же. Почтальонша сказала, что он писем не получает. Сами посудите, Кавказ – родня большая. И, судя по фамилии, влиятельная. Газеты-то я почитываю. «Тут вы правы. Так это или нет, мы пока выясняем, но, думаю, скоро узнаем. А пока к локобе не лезьте, и опасно это, и нам помешаете. Так что там с этой ресторацией, которая под столовой маскируется? Зря я вас при Мейерсе не спросил». Травин рассказал про визит Фомы в кредитный союз, имени Мухина не называл, и про свои догадки насчет чемодана не рассказывал. А Меркулов не спросил, только уточнил, не было ли внутри посторонних, «И не заезжала ли еще куда повозка?» «Тут вы, Сергей Олегович, на себя функцию органов охраны социалистического порядка взяли», сказал особист. По лицу его было видно, что он этим не особо расстроился. «Значит, я правильно вам работу предложил? Тот человек, что с бандитом был, пусть через вас сообщит, если они снова появятся. Обыскать бы этот подвал еще раз, но, думаю, ничего нового мы там не найдем. А шум поднимем». Свой следующий шаг продумайте, предупредите, и если поймете, что сами можете не осилить, тут мы поможем. Особис поднялся, собрался было уйти, но остановился у двери, словно вспомнив что-то важное. Вот еще что: Сомова ночью Юткевич застрелил прямо в больнице. Тот к нему в палату залез, так что эта ниточка оборвалась. Ищите другую. Лично я спокойным Лессером согласен. Дело это в камере очень подозрительное. а в отделе явно крыса завелась. Черницкой было не до секретных дел. Первая операция, полостная, прошла удачно. Сомов толком ударить не смог, но задел артерию. Надя потеряла много крови. Ей предстояло еще как минимум одно хирургическое вмешательство, которое она, по мнению Черницкой, могла не пережить. Группа крови была редкая, первая. Родственники на роль доноров никак не подходили. Мать у Матюшиной сердцем страдала, а брат только недавно во второй больнице лежал. И вместо одного трупа получили бы другой. Список тех, кто готов был отдать свою кровь постороннему, был невелик и состоял в основном из военнослужащих. Правда, присутствовали и гражданские, и даже с первой группой. «Ну так ищите его скорее!» Главврач окр больницы не скрывал своего раздражения. Пусть милиция займется, а то бандитов ловить не умеют. Хоть донора поймают. Донора поймали возле дома, когда он возвращался из фотографического салона. Спорить Травин не стал, только предупредил Лизу, что ему едут кровь выкачивать. И девочка такого упустить не могла. Забралась в машину. Ты смотри, какая егаза! Милиционер, севший на переднее сиденье, полуобернулся. А ну как в обморок упадешь, Там же кровь. «Детям это несподручно наблюдать!» Лиза фыркнула. «Я там уже была», — сказала она. и все все знаю. И тётю Надю тоже. Она хорошая». В обморок она все таки почти упала, когда длинная игла вошла в вену Сергея, и по прозрачной трубочке от одного большого человека к другому, значительно меньше, протянулась толстая красная нить. «А он не умрет? теребила она Черницкую. которая не спала всю ночь и была готова убить кого угодно. А почему так долго? А можно я сама попробую колоть? Я её задушу. Докторша проверила, надёжно ли закреплены катетеры, поставила будильник и ушла к себе. Только она это сделала, Лиза тут же успокоилась, села в углу и тихо наблюдала, как к Наде возвращается привычный цвет лица. Медсестра периодически проверяла пульс и давление, мерила температуру. На девочку внимания не обращала. Но стоило появиться Черницкой, Лизу словно с места сорвала. они должны будут пожениться?» Требовательно спросила она, подходя то к одной кровати, то к другой. «Или они теперь кровные братик и сестричка? Пусть делают, что хотят!» Докторша вытащила иглу из вены Сергея. Потом тоже проделала с Надей. «Медицины это не касается!» Юткевич дал выписки в утро понедельника, чтобы, по его словам, провести первый рабочий день недели дома, а не в Угро. Если бы не Сомов, больница была отличным местом для отдыха. Тут и кормили, и процедуры разные проводили. А в его возрасте за здоровьем приходилось следить. Только в последнюю ночь из привычной палаты пришлось съехать, но новая оказалась куда лучше. На одну кровать, а размером такая же. После обеда агент угроза дремал и проснулся уже под вечер, когда к нему неожиданно подселили еще одного больного. «Принимайте пополнение». Медсестра ввезла каталку, на которой лежал огромный молодой человек. К руке его тянулась от капельницы прозрачная трубка. «Что с товарищем?» «Кровь переливали и не уследили». Медсестра вздохнула. «Больше литра отдал. Наденьку Матюшину знаете? Вы же ее спасли, считай, от бандита». так этот гражданин оказался с редкой группой, которая ей подошла. Ему снотворное вкололи. Будет спать, как младенец. Вас не побеспокоит. Если что, зовите, а я вам через час ужин привезу». Юткевич улыбнулся как можно приятнее и раскрыл роман Владимира Обручева «Плутония», написанный им еще до революции, но изданный только в 1924 году. «Дядя писателя, генерал Обручев». Был прообразом Рахметова в романе популярного у большевиков Чернышевского, да сам Владимир Афанасьевич тем еще вольнодумцем считался, что, по мнению Юткевича, сказалось на литературном качестве романа. Тем не менее, история экспедиции в подземный мир его увлекла настолько, что даже ужин он съел мимоходом, в туалет выходил с книгой, оторвался за полночь. Подселенный молодой человек дышал ровно, вот только не спал. а пристально смотрел на Казимира. Вечером Юткевич не приглядывался, а сейчас узнал. Это был Травин, работник почты, который задержал Сомова. Его фотографию показывали в адмадделе. «С вами все в порядке?» Травин вытащил из вены иглу, сел на каталке. «Пожрать бы», — сказал он. «После этого дела всегда жрать хочется, а они воду закачивают, живодеры. «После какого дела?» Юткевичу было все равно, но раз уж начал разговор, приходилось его поддерживать. «Как кровь из меня выкачают! Должна же тут где-то еда быть!» Сергей соскочил с каталки и открыл тумбочку. Та была пуста, и он полез в другую, где лежали вещи Юткевича. «Позвольте!» Тот попытался травяно отпихнуть, но эффект был такой же, как в стену дома упереться. «Это мои вещи, товарищ! Что вы безобразничаете!» «Такой у меня характер вредный». Сергей, не обращая внимания на потоки соседа, порылся в тумбочке, достал пакет, перетянутый бечёвкой, подбросил на ладони. «Шоколад внутри?» Юткевич побледнел. Этот пакет ему принес посыльный днем раньше, и заглядывать в него посторонним не следовало. «Положите на место!» Потребовал он твердо. «Если вам нужна еда, зовите медсестру!» «Нельзя от товарища прятать хавчик». Травин рванул бечевку. В пакете лежала пачка сеятелей, а под ней книжечка в темно-синей обложке и три фотографии. «Ты смотри, богатый у меня сосед. Это ж три тысячи, на них пирогов можно». «А ну, положь на место!» В лицо Сергею смотрела дуло револьвера. «Ты ведь самого застрелил?» Травин отложил сверток в сторону. «Шесть пуль, две в голову, четыре в стену и потолок. И это с метра». Только товарищ агент оружия перезаряжать надо. А то я сейчас через барабан портрет твой видеть могу. Юткевич мог поклясться, что вставлял пули в обойму. Но и правда, вместо них только дырки были. Агент швырнул в соседа пистолет. С неожиданной для его возраста проворностью скатился с кровати и бросился к двери. Но травин его перехватил. Ударил в живот, бросил обратно на матрас. У Юткевича потемнело в глазах, дыхание сбилось. Пока он жадно ловил ртом крохи воздуха и пытался разогнуться, Сергей привязал его простынями к кровати, заткнул рот своим же бинтом, сел рядом, раскрыл эстонский паспорт. «Иван Шафрин, город Выру, рожа на фото, вылитый ты, и фотографии хорошие, смотри, виселица тут, на ней какой-то пост в кожаном клевте колышется, а рядом ты стоишь, вот же, смотри, рядом с чухонским командиром». Травин ткнул Юткевичу фотографию прямо в нос. «А вот эту морду я где-то видел. На генерала Булахевича похож. Который Псковым во время оккупации командовал. И тут ты возле него вертишься. Отличная компания подобралась. Разве ж такие вещи при себе хранят, Казимир Фадеевич. Мало ли кто увидит, плохое подумают. Глазами-то так не верти, выпадут. Знаешь, где ты прокололся? Ну, кроме как Засомова решил в убийцу сыграть». Пацан, что тебе червонцы и бумажки эти передал. Его Пашкой кличут. Он самого племянником приходится. Я его по случаю знаю. Медсестричка, которая тебя к нему вызвала, очень точно его описала. И часовой вас тоже приметил. Так что, господин Шафрин, ты мне сейчас все как на исповеди расскажешь. Нет, улыбишься. Думаешь, я тут шутки шучу? Небось, когда Прохорова резал, так же веселился? Сергей ухватил Юткевича за левую ладонь. и сломал кончик мизинца. Агент взвыл. Такой адской боли он давно не испытывал. Но Тровин не останавливался, сломал следующий палец, а потом и средний. «Пальцев у тебя еще семь», сказал он. «Ты как решишь, что готов говорить? Кивни, но не тяни, а то в носу ковырять нечем будет».